Глава 6. «Соленбург – прекрасный город-замок на 61-м уровне. По размеру он был не так уж велик, но возведенный из белого гранита, со своими стройными башнями, безмятежно возвышающимися в центре, ослепительно контрастировал с зеленью окружающей листвы». А в рыночном районе города располагалось немало магазинов, так что многие игроки хотели бы здесь поселиться. Но цены на дома здесь были просто бешеные и минимум втрое дороже, чем в Альгедо. Так что купить себе здесь дом было практически нереально, пока не подрастешь до приличного уровня. Когда мы с Асуной вышли из Олимбургского портала, солнце уже почти зашло. Его последние лучи красили улицы в темно-сиреневый цвет. Почти весь 61 уровень занимало громадное озеро, а Саленбург находился на острове посреди этого озера, так что заходящее солнце отражалось в водной глади, словно картина на холсте. Я восхищенно разглядывал город, сверкающий синим и красным на фоне озера. От его красоты просто захватывало дух. Ну, нейрошлемам, конечно, легче легкого создавать такие обалденные световые эффекты с нынешними-то процессорами нового поколения и алмазными полупроводниками. Портал располагался на главной площади прямо между замком и главной улицей, уходящей на север в омравлении фонарных столбов. Магазины и обычные дома чинно выстроились в два ряда по сторонам улицы, и даже блуждающие повсюду NPC каким-то образом выглядели более прилично одетыми. Я раскинул руки в стороны и сделал глубокий вдох. Даже воздух здесь был как будто другой. Не такой, как Вальгеда. Ну и ну... «Такой большой город, а народу мало. Кажется таким просторным. Мне нравится. Тогда почему бы тебе не переехать? У меня даже близко нет таких денег». Ответил я, пожав плечами. Затем вернул серьезное лицо и нерешительно спросил. «И, кстати, у тебя правда все в порядке?» Ну, там. Словно почувствовав, что я имел в виду, Асуна потупилась и, отвернувшись, начала ковырять землю на скомботинка. «Я правда угодила пару раз в неприятные ситуации, когда ходила одна, но прицепить ко мне телохранителей – это уж слишком, мне кажется. А тебе?» «Я говорила, что они мне не нужны, но другие члены сказали, что это политика гильдии. Голос ее звучал подавлено. Раньше наша гильдия была маленькая, и лидер подбирал людей персонально, он сам беседовал с ними. Но когда число членов гильдии выросло, все стало меняться». А потом, когда ее стали называть самой крутой гильдией и всякое такое, началось что-то немного странноватое. Она замолчала и полуобернулась ко мне. Своим взглядом она явно искала моей поддержки и у меня перехватило дыхание. «Я должен что-то сказать», — подумал я. Но что тут мог сказать эгоист-одиночка вроде меня? Я просто молча смотрел на нее. Асуна отвела взгляд первой. Глядя на омываемое мягким светом озера, она произнесла, словно пытаясь стряхнуть всю неловкость. «В общем, ничего особенного, не бери в голову. И если мы сейчас не поторопимся, то солнце зайдет совсем». Асуна зашагала прочь, я последовал за ней. Мы миновали довольно большое число игроков, но никто на Асуну не пялился. «Я был здесь прежде всего пару дней, когда здесь проходил передний край» так что у меня не было возможности как следует оглядеться. Сейчас я рассматривал украшающие здания, тонкие резные орнаменты, и ко мне в голову залезла непрошенная мысль. А неплохо должно быть пожить в таком городе некоторое время. Но затем я передумал, лучше я буду просто заглядывать сюда время от времени и любоваться. Асуна жила в маленьком, но симпатичном трехэтажном домике в нескольких минутах ходьбы на восток от центра города. А разумеется, я здесь раньше никогда не был. Если подумать, я раньше и разговаривал-то с этой девушкой только во время совещаний, посвященных предстоящим сражениям с боссами. Мы даже в NPC-ресторан вдвоем не ходили. Внезапно осознав все это, я застыл перед входной дверью. Ощутив какую-то скованность, я спросил, «А это нормально? Ну, что?» Это же я изначально предложила. И потом других подходящих мест для готовки у нас нет. Так что и выбора тоже нет. Асуна отвернулась и в припрыжку вбежала на крыльцо. Я собрался с духом и двинулся следом. «Прошу прощения». Я нерешительно открыл дверь и тотчас застыл на месте, лишившись дара речи. Никогда в жизни я не видел такого аккуратного жилья. Вся мебель в просторной гостиной и в расположенной тут же рядом кухне была изготовлена из светлой древесины и отделана зеленой материей. Похоже, здесь были сплошь изделия высшего качества, созданные игроками. Но украшений было строго в меру, и чувство неловкости они не вызывали. Словом, ничего даже близко похожего на мое жилье. Я ощутил колоссальное облегчение, что не пригласил Асуну к себе. «А во сколько ж тебе это все обошлось?» На мой приземленный вопрос «Хм, дом вместе с мебелью где-то около 4000к. Я пойду переоденусь, ты пока присядь где хочешь». Небрежно ответила она и исчезла за дверью. К – сокращение, обозначающее тысячу 4000к – это значит 4 миллиона коллов. Я практически не вылезал с переднего края, так что мог бы скопить такую сумму, если бы захотел. Но я всегда тратил деньги либо на какие-то необычные вещицы, либо на приглянувшиеся мечи. Никогда ничего не копил. Я отругал самого себя, что вообще говоря мне не свойственно, и плюхнулся на упругий диванчик. Асуна появилась через пару минут, переодевшись в простую белую блузку и юбку до колена. Ну, я сказал переодевшись, но на самом деле не снимать, ни надевать одежду здесь не приходилось. Все, что нужно было сделать, это повозиться немного с фигурой персонажа в окне характеристик. Но существовал промежуток в несколько секунд, когда игрок оставался в одном белье. Так что большинство игроков, особенно девушки, никогда не переодевались прилюдно. Ну, разве что очень смелые игроки-мужчины. Конечно, наши тела — всего лишь кучка цифр, преображённая в трёхмерную картинку, но такого рода мысли за два года изрядно потускнели. И прямо сейчас мои глаза бесстыдно шмыгнули по голым рукам и ногам Асуны. Асуна, понятия не имевшая о моём внутреннем конфликте, кинула на меня пронзительный взгляд и спросила, «Ты собираешься так и остаться в этом?» Я торопливо открыл меню и снял свою кожанку и меч. Заодно я вынул из рюкзака мясо тушейного кролика, которое автоматически оказалось помещено в глиняную миску, и положил на стол перед собой. Вот, значит, и какой! Легендарный ингредиент класса Супер! Итак, что бы мне из него сделать? Прислушаюсь к рекомендациям повара. А, ну, тогда предлагаю его потушить. Он даже и называется тушейный. Асуна направилась в соседнюю комнату, и я за ней. Кухня была просторна. Рядом с печью выстроились многочисленные дорогие на вид кухонные приборы. Асуна дважды щелкнула по поверхности печи, выставила время в появившемся всплывающем окошке и извлекла из шкафчика металлическую кастрюлю. В кастрюлю она опустила мясо, затем кинула туда же парочку каких-то трав, залила водой и накрыла крышкой. Если б я реально готовила, тут еще много чего нужно было бы сделать, но в сау все настолько быстро, что даже не интересно. Жалуясь вслух, Она успела отправить кастрюлю в печку и нажать в меню кнопку «Старт». Пока шел отсчет 300 секунд, она точными движениями перемещалась по кухне, готовя разнообразные закуски и гарниры. Я обалдело смотрел, как она кружится, не допуская ни единой ошибочки ни в работе с меню, ни в каких-то реальных действиях. Прошло всего лишь 5 минут, а стол уже был накрыт, и мы с Асуной сидели за ним друг напротив друга. Коричневая варива в стоящей передо мной тарелке выглядела неимоверно вкусно. В ноздри заползал дразнящий аромат. Толстые куски мяса с мраморно-белыми прожилками были залиты густым соусом и выглядели просто завораживающе. Мы взяли ложки, чувствуя, что даже пожелание приятного аппетита займет слишком много, нереально много времени. А затем мы набили рот лучшей едой, какая только существовала в САУ. Я впивался в сочное мясо, смакуя тепло и вкус, наполнявший рот. При еде в САУ желание пищи компьютером не моделировалось. Вместо этого применялся движок воспроизведения вкуса, разработанный вместе Аргусом и неким дизайнером-программистом окружающей среды, который с ним сотрудничал. Движок этот посылал в мозг пользователя заранее запрограммированные ощущения вкуса различной пищи. Он заставлял пользователя чувствовать себя так, словно он на самом деле что-то ест. Изначально он предназначался людям, которым было запрещено есть те или иные продукты, или которым приходилось ограничивать себя в еде вообще. Он обманывал мозг, посылая в него фальшивые ощущения тепла, вкуса и запаха. Другими словами, наши реальные тела непосредственно сейчас ничего не ели, а все, что происходило, было лишь безудержной стимуляцией наших мозгов компьютерной программой». Но думать о подобных вещах в такой ситуации просто-напросто не хотелось. Я, вне всякого сомнения, вкушал лучшую пищу за все время, что провел в САУ. Мы с Асуной не произносили ни слова, мы были слишком заняты, зачерпывая ложками подливку и отправляя ее в рот. В конце концов, когда мы вычистили наши тарелки, во всех смыслах этого слова, как будто это кушанье реально существовало, и на столе осталась лишь пустая посуда, Асуна с наслаждением выдохнула. Ах... Как же здорово, что я дожила до этого момента. Я был с ней абсолютно солидарен. Впервые за очень долгое время меня буквально переполняло чувство полного блаженства от удовлетворения одной из жизненных потребностей. Я сидел за столом, потягивая таинственно пахнущий чай. Существует ли в реальном мире вкус мяса, которое я только что ел, и вкус чая, который я сейчас пью? Или эти вкусы создали искусственно, подкручивая параметры системы, Такие мысли рассеянно бродили у меня в голове. Асуна, сидящая напротив меня с чашкой в руках, положила конец минутам тишины, которые тянулись с окончания трапезы. «Иногда так странно. Как бы сказать? Иногда мне кажется, что я родилась в этом мире и живу здесь с рождения. Ну или что-то в этом роде». «Мне тоже. В последнее время иногда я целыми днями не думаю о том мире. Да и не только я». Сейчас вообще немного людей осталось, кто зациклен на прохождении или выходе. И скорость прохождения упала. Сейчас на переднем крае осталось человек 500, не больше. И это не только из-за опасности. Все уже привыкли и к ней, и к этому миру. Я молча сидел, не в силах оторвать глаз от красивого лица Асуны, отсвечивающего оранжевым в свете лампы. Это лицо не могло принадлежать человеку. Такая гладкая кожа, блестящие волосы. Оно было слишком прекрасным, чтобы принадлежать какому бы то ни было живому существу. Но для меня это лицо больше не было набором полигонов. Я принимал его как оно есть. Если я сейчас вернусь в реальный мир и увижу реального человека, скорее всего, его вид приведет меня в замешательство. Хочу ли я по правде вернуться туда, в тот мир? Эта неожиданная мысль меня озадачила. Я каждый день поднимался с рассветом и набирал очки опыта, картируя лабиринты. Действительно ли я занимался этим из-за того, что стремился выйти из игры? Раньше, да, стремился. Я рвался как можно быстрее покинуть эту смертельную игру, где ты никогда не знаешь, доживешь ли ты до вечера. Но теперь я к этой игре привык. Но я хочу вернуться. Отчетливо проговорила Асуна, словно прочла конфликт у меня в голове. Я резким движением поднял голову она улыбнулась мне, не знаю почему, и продолжила. «Потому что есть так много вещей, которые я еще не испробовала». Я охотно закивал. «Да, думаю, нам надо как следует стараться, иначе я не смогу смотреть в лицо тем ремесленникам, которые нам помогают». Я отхлебнул чаю, точно стараясь залить конфликт внутри себя. До верхнего уровня было очень далеко. «Еще долго будет не поздно обо всем этом думать». Ощутив внезапный приступ откровенности, я сидел, не сводя с Асуны глаз, и пытаясь подобрать слова, чтобы выразить ей мою признательность. А вдруг лицо Асуны скривилось, и она замахала рукой. «Нет». «Что?» «Были случаи, когда игроки-мужчины признавались мне в любви с вот таким же выражением лица». «Чего?» «К сожалению, хоть мои боевые навыки были на высоте, Но ничего подобного мне прежде испытывать не доводилось, так что я просто сидел на месте, открывая и закрывая рот, не в состоянии что-либо ответить. Асуна взглянула на меня и расхохоталась. «Должно быть, я сейчас выглядел редкостным дебилом». «Значит, сейчас нет никого, кому ты был бы особенно близок». «Ну и что в этом такого? Меня устраивает, я всё равно одиночка». «Ну, раз уж ты играешь в MMORPG, должны же у тебя быть друзья». Затем улыбка исчезла с лица Асуны, и она спросила серьезно, словно учительница или старшая сестра. «Ты не думал когда-нибудь о том, чтобы вступить в гильдию?» «А... Я понимаю, бета-тестерам вроде тебя трудно привыкнуть играть в группе, но ее лицо посерьезнело еще больше. Мне кажется, после 70-го уровня алгоритмы монстров стали более случайными». Я тоже это чувствовал. Планировали ли программисты изначально, что тактику компьютера должно быть труднее читать с каждым уровнем, или же программа сама обучалась? Если последняя, то дальше будет еще тяжелее. Если ты один, разбираться с неожиданностями будет все труднее. Не всегда можно убежать. Играть партии куда безопаснее. У меня достаточно запасных путей. Спасибо за совет, но гильдии просто, знаешь... Ну и... А лучше всего было бы, если бы я на этом и остановился, но я зачем-то начал хорохориться. В моем случае от сопартийцев всегда больше проблем, чем пользы. А, вот как. Сверкнула вспышка. Что-то серебристое словно рассекло воздух передо мной, и к тому моменту, как я понял, что произошло, острие ножа Асуны висело прямо перед кончиком моего носа. Это был базовый навык рапериста «Прямой выпад». Ну, я сказал «базовый», но благодаря высокой ловкости Асуны скорость выпада была просто невероятна. По правде сказать, я даже не мог уследить за траекторией оружия. Я криво улыбнулся и поднял руки сдающимся жестом. «Ладно, ты исключение». Хм, Асуна со скучающим видом убрала нож от моего лица и принялась крутить его между пальцами. А затем она произнесла нечто совершенно неожиданное. «Тогда давай мы с тобой объединимся в партию». Как лидер антибоссовой партии, я должна проверить, так ли ты силен, как говорят слухи. Я уже показала тебе, что я достаточно сильна. Кроме того, на этой неделе черный цвет приносит удачу. Что что ты сказала? От этого абсурдного заявления я чуть не свалился со стула и принялся лихорадочно искать аргументы для отказа. Если, если ты это сделаешь, что с твоей гильдией? Надеюсь, ты не думаешь, что у нас кого-то по уровням. А что с твоими телохранителями? я их оставлю». Я поднес чашку карту, пытаясь выиграть время, но она оказалась пустой. Асуна взяла ее у меня с очень чопорным видом и наполнила горячим напитком из котелка. Сказать по правде, предложение было очень заманчивым. Почти любой парень мечтал бы объединиться с самой красивой девушкой Айнкрада. Но именно поэтому я спрашивал самого себя, почему столь знаменитая личность, как Асуна, захотела этого объединения. А может, ей меня жалко, потому что я одиночка и всегда и везде один? Переполняемый этими невеселыми мыслями, я на автомате брякнул нечто, что вполне могло бы привести к моей кончине. А на переднем крае опасно. Нож Асаны вновь метнулся ко мне, сейчас он, казалось, сверкал ярче прежнего. Я тут же поспешно кивнул. Я по-прежнему не понимал, почему она выбрала меня, далеко не самого выдающегося среди тех, кто занимается прохождением игры, но все же я, собрав всю свою решимость, произнес. «Ну, хорошо. Значит, жду тебя возле портала на 74-м завтра в 9 утра». Асуна уверенно улыбнулась и опустила руку с ножом. Я понятия не имел, сколько времени мужчине можно оставаться в доме женщины, чтобы это не стало грубостью. Так что решил распрощаться сразу же, как только мы закончили есть. Асуна проводила меня до подножия крыльца. Затем она наклонила голову чуть вбок и сказала. «В общем, я, наверное, должна тебя поблагодарить за сегодняшний день. Еда была хороша». «А, я... я тоже. Я бы с удовольствием попросил твоей помощи еще раз. Только вряд ли мне удастся еще раз наложить лапы на что-то подобное». «О!» «Даже у обычной еды совсем другой вкус, если ты хорошо умеешь ее готовить». Произнеся эти слова, Асуна задрала голову к небу, уже полностью залитому ночной мглой. Но, разумеется, никаких о каких звездах и речь не шла. В ста метрах над нами висел мрачный покров из железа и камня. Я тоже поднял голову и пробормотал. «Эта ситуация, этот мир, это ли хотел создать Акихика Каяба?» Вопрос этот я обратил наполовину к самому себе, Все равно мы оба не могли на него ответить. Каяба наверняка наблюдал за этим миром, спрятавшись невесть где. О чем он сейчас думал? Нынешняя мировая обстановка, пришедшая после кровавого хаоса первых дней, разочаровывала ли она его или радовала? Откуда же мне знать? Асуна, не говоря ни слова, шагнула ближе ко мне, и я ощутил тепло на своей руке». Была ли это игра воображения, или же вновь сделали свое дело безупречные симуляторы? Началась эта игра со смертью 6 ноября 2022 года. Сейчас был уже конец октября 2024. И даже к сегодняшнему моменту, почти через два года, ни единого известия не пришло к нам с той стороны. Что уж говорить о какой-либо помощи. Все, что мы могли, это жить и медленно, шаг за шагом, подниматься наверх. А вот сейчас я об этом думаю, а в Айнкраде прошел очередной день. Куда мы идем? Что нас ждет в конце? Есть уйма вещей, о которых мы ничего не знаем. Путь нам предстоит долгий, свет в конце пути еле виден. Но есть и кое-что хорошее. Глядя на огромный железный покров, я позволил своему воображению унестись вверх, в тот неведомый мир, который мне еще только предстоит увидеть».